Глава третья. Глупо? Глупо. По-детски? Более чем. Кажется, последние события настолько выбили меня из колеи, что я совершенно позабыла свои манеры и хорошее воспитание. Да еще эта тяжеленная шкура, она только усугубила положение, выставив меня и вовсе в неприглядном свете. Ах. Дорога обратно Заняла в половину меньше времени, так как от злости я практически бежала, не чуя под собой ног. Однако к тому моменту, как из-за деревьев показалась крыша рябинового особняка, все мое негодование куда-то улетучилось. Вместо него вдруг проснулась совесть. «Да, Тьяра, угораздила же тебя такая простоволосица. Повела себя, как распоследняя грубиянка» и что бы на это сказала моя давно почившая нянюшка? Что повысила голос на благородного господина? В угол, уважаемая, на горох, сорок пять минут, и в постель, без ужина. От одного только воспоминания нестерпимо зачесались колени. Спустя какое-то время совестливых терзаний и борьбы воспитания собственным нравом, совесть почти победила и я уже даже готова была повернуть обратно. Да вряд ли кто-то стал бы дожидаться моих извинений. Бентон и Конюх брели следом, а высокомерного незнакомца наверняка давно и след простыл. Но, несмотря на все раскаяние, стоило лишь вспомнить его спесивый взгляд, как в моей груди снова закипало негодование. Выглянув из окна, Недавно проснувшаяся Клара провозила удивленным взглядом мою сердитое дефиле от ворот до самого крыльца, но благоразумно воздержалась от комментариев. Через полчаса, приведя себя в порядок, я уселась в гостиной пить успокоительный имбирный чай. Он всегда помогал приглушить эмоции, и в конце концов я пришла к выводу, что незнакомец сам виноват. И чего некоторым не сидится дома в такую рань? Тоже мне. Хозяин нашелся. Будь я на его месте, то для начала уточнила бы, что именно за зверь. А затем вежливо поинтересовалась, не понадобится ли посильная помощь. Не воровали же мы ничего в конце-то концов и не вандальничали. А этот, доложите госпоже, фу, да чтоб его тот самый зверь загрыз. И пускай тут попробует в процессе укорить его в неправомерности нахождения без спроса на чужой земле. Тем не менее, миссия хоть и частично, но провалилась. И что ж теперь? Идти на поклон к соседу и милостиво выпрашивать разрешение? Еще чего. Уверена, теперь он только этого и ждет. И все же, что делать дальше? Смириться? или попытаться выслеживать зверя тайно по ночам. Однако чревато. Клара поглядывала на сердито насупленную меня с соседнего кресла, не решая задать вопрос. Но этого и не потребовалось. Спустя минуту в гостиную вошла экономка с письмом, и утреннее происшествие значительно побледнело перед очередной напастью. Отставив кружку с чаем, Я сломала печать и пробежала глазами убористые строчки. «Приветствую, глубоко уважаемая госпожа Тьяра». «Что там?» — обеспокоенно спросила сестра, не выдержав затянувшегося молчания. Я медленно выдохнула, с трудом сдерживая вновь проснувшиеся эмоции. Все-таки для одного дня тех оказалось слегка многовато. Хотя где еще их проявлять, если не дома? Но, да, отложу на другой раз. Нас приглашают на праздничное мероприятие в связи с покупкой новой недвижимости. Соседнего особняка под названием «Ягодная». Здесь недалеко, в паре «Кто?» — поинтересовалась она осторожно. Я подняла на нее ничего не выражающий взгляд, демонстрируя лист со зловещей чернильной подписью. Его светлость — граф Ларс Корольд собственной персоной. Сестра отставила кружку и неуютно поёрзала на сиденье. «И мы пойдем. Скомкав письмо в кулаке, я призадумалась. Итак, граф сделал очередной ход не пожелав закончить эту, казавшуюся заведомо проигрышной, партию. Это надо же! После первого отказа он ославил меня на всю столицу. После второго умудрился купить поместье в забытой богом Рябиновке. Что же меня ждет после третьего, четвертого? И что будет, если в этот раз я вдруг соглашусь? Не приблизит ли меня тогда к судьбе той несчастной лошади Изобеловой Масти? И не добавится ли в гостиной проклятого графа очередной аксессуар? Кто знает. Но, с другой стороны, не желая иметь с ним ничего общего, не упускаю ли я определенных возможностей? Ведь в эту игру всегда можно играть вдвоем. Решение, решение... Я посмотрела на сестру. «А ты как считаешь? Стоит пойти?» Сейчас как никогда мне был необходим совет человека с разумом, не затуманенным лишними эмоциями и переживаниями. Клара привычно пожала плечами. «Почему нет? С твоей стороны это простой жест вежливости, показывающий твою незлопамятность. Да и нас этот визит ни к чему не обязывает» а там заодно и разузнаем, что к чему». Я задумчиво кивнула головой, оценив ее простую логику. «Выходит, решено». «Так что передать посланнику?» — подала голос горничная. «Скажи, что мы придем». Та исчезла, не забыв присесть в легком реверансе. «И когда же намечается сие события?» Клара вновь принялась за чай, которому нам как раз принесли ароматные клюквенные плюшки. Боюсь, что завтра. Девушка не донесла плюшку до рта. Но где мы возьмем платье? И я чуть пожала плечами, следуя ее примеру и берясь за выпечку. Не думаю, что планируется пышное празднество. Сколько в округе особняков? Десять? Пятнадцать? Думаю, гостей будет не так уж много. Хотя да, торопливо собираясь прочь из Тарлистской столицы по вине того же графа, мы и не думали, что здесь нам пригодятся пышные бальные наряды. Что ж, это незапланированное событие обеспечило нас занятием до самого вечера. Допив чай, мы отправились перебирать гардероб в поисках маломальски подходящих туалетов. Проснулась я ближе к обеду еле разлепив глаза, да и то лишь от того, что Клара упорно толкала меня в бок, напоминая о скорых сборах. Ночь прошла странно. Честно говоря, я даже и не поняла толком, что это было, сон ли, явь или же игра через чур растревоженного задней разума. Глубоко за полночь, когда дом крепко спал, незаметно возошла луна. Словно холодной ладонью, Ее яркие лучи коснулись моего лица, и я открыла глаза ровно в тот момент, когда бледный свет вдруг оборвался, заслоненный чьей-то крупной тенью. За балконным стеклом темнел чужой силуэт, огромный и мохнатый, с поволчьи любопытно оттопыренными ушами. Я вжалась в матрас, с ужасом наблюдая, как тот разглядывает меня в ответ своими свечащимися янтарными глазами. Это что, и есть монстр? Он что, пришел меня съесть? Или наказать за крамольные идеи о слежке и ловушках? А может, это дух самой деревни? Эдакий рябиновый демон, являющийся по душу всякого, кто дерзнет подумать о нем плохо. Мои фантазии растворились в ночи вместе с монструозным видением. Один миг, и лунный свет вновь упал на мою постель, а балкон опустел. Заинтригованная, я поднялась и шагнула к стеклянной двери, чтобы увидеть его жуткую фигуру, стремительными прыжками движущуюся в сторону леса. Совершенно по-человечески, на двух задних лапах. Сестре я о видении не рассказала. Ей вообще не следовало тревожить хрупкую девичью психику подобными новостями. Сумасшедший в семье должен быть только один, в нашем случае — одна. Что ж, то, что монстр наличествовал, было понятно и так. Но вот то, что он действительно мог являться Чем-то человекообразным устаканилось в моей голове только после сегодняшней ночи. Никогда нельзя исключать человеческий фактор, ведь ранее я уже задумывалась о том, что под видом так называемого монстра мог скрываться некто, кому это каким-либо образом выгодно. Вот только каким именно? Оставалось только догадываться. Времени на раздумья у меня было предостаточно. Но только не сегодня, иначе посвятить этому время сейчас значило бы опоздать. А пока перед нами стоял вопрос выбора тактики поведения с графом. Честно говоря, чем ближе к назначенному часу, тем меньше хотелось садиться в экипаж. Но Клара не позволила мне улизнуть. По ее словам, пообещать и не прийти означало бы навлечь на свою голову еще большие неприятности. А так граф может изжалиться, передумав насчет обещанных последствий. И мне ничего не оставалось, как с тяжелым вздохом повиноваться младшей тиранше. Спасибо экономке и горничной, что упаковали аж четыре бальных платья вместо второй пары теплых зимних пальто. Ну что ж, лишние пальто пока не актуальны, а вот платья в самый раз. Если что, К холодам одолжу Бента на волчью накидку. Думаю, он не откажет. Выехав сразу после обеда, мы добрались до Ягодного как раз к назначенному времени. И уже на подъезде к этому красивому особняку стало ясно, что насчет пышности мероприятия я слегка ошиблась. На дорожке у ворот теснились многочисленные экипажи. Приглашенные выбирались из них целыми семействами, аж по пять-семь человек, так что ко главному входу образовалась настоящая очередь. Оглядев все это безобразие, я возблагодарила богов за своих прозорливых служанок. Те явно заслужили внеочередную премию. Разряженные гости оказались в пух, прах и перья, не забыв и про драгоценности. Так что не окажись у нас нарядных платьев, дело кончилось бы очередным фиаско. Нас с интересом разглядывали со всех сторон. Гости шептались, не пряча любопытства. Сбежала из столицы. Говорят, что она... «Ну, ничего себе!» Приглушенно нанеслось со всех сторон. Клара сжала мою руку в молчаливой поддержке. «Да, видимо, недешево обойдется мне этот простой жест вежливости». А что, если приглашение графа было местью? Что, если сегодня он запланировал унизить меня до такой степени, что мне снова захочется куда-нибудь уехать, да вот только уже некуда? Ну что ж, пусть попробует. Выпрямив спину, я лучезарно улыбнулась гостям и плавно продефилировала мимо. Скинув на руки Лакею свои теплые шали, мы прошли дальше, в просторный холл, откуда через массивные двустворчатые двери виднелся главный зал. Здесь гостей столпилось еще больше, чем снаружи. Местный воздух насквозь пропитался их энтузиазмом. Люди явно соскучились по подобным мероприятиям и теперь жаждали восполнить дефицит общения. Гул стоял неимоверный. «Откуда они все взялись?» — прошептала я Кларе, ловя на себе десятки чужих взглядов. «Нанятые актеры, чтобы пустить пыль в глаза рябиновской общественности?» — прошептала та в ответ, на что я не сдержала ехидного смешка. В центре зала у круглого стола с напитками возвышался виновник торжества — ненавистный граф. Весь в белом, словно жених, он не мог не привлекать внимания, лучась самодовольством, как солнце светом. А сестра не могла не услышать мой страдальческий вздох — «Все будет хорошо», — успокоила она, едва слышно. «Не переживай». Я и не переживала. Привычная к подобной атмосфере с самого детства. Вот только еще ни разу хозяином торжеств не приходился мой заклятый враг. Жест вежливости? Ну-ну. Отчего-то сейчас это показалось так себе идеей. А что, если... Коррольд воспримет этот жест как слабость и воспользуется этим, чтобы поставить мне очередную подножку. Однако сомневаться было поздно. С улыбкой я присела в реверансе, заметив на себе графский взгляд. Отставив свой бокал, мужчина решительно двинулся навстречу. Словно волк, почуявший раненую лань, пробормотала Клара, заставив меня нервно улыбнуться. Это точно. Безумно рад, что вы оказали мне столь великую честь, моя дорогая Тьяра. Выдохнул он, беря мою ладонь в свою. Позволь представить себе местное сообщество. Вот что меня удивляло в этом человеке, так его многозадачность. И когда он только успел за считанные дни приобрести целый особняк, да еще и перезнакомиться с местными. Это особый дар. Не иначе. Однако что-то пошло не так. Вместо того, чтобы представить сообщество мне, граф решил для начала представить ему меня. «Прошу любить и жаловать, уважаемые господа!» — воскликнул он, обращая на нас всеобщее внимание. «Прекрасная Тьяра Шор. Моя соседка и, по совместительству, любимая невеста». Я едва не села на том же месте. Клара резко выдохнула, одарив графа изумленным взглядом. Я последовала ее примеру, но тот проигнорировал наши закономерные эмоции. Нахально улыбаясь, под грохот общих аплодисментов, он со вкусом целовал мою руку. Ловушка захлопнулась. «Полагаю, лгать людям в глаза вам вовсе не претит?» «Верно?» Дабы не устраивать многочисленным гостям бесплатный спектакль, я оставила Клару наслаждаться напитками и угощениями, а сама увлекла Коральта на мансарду, дабы вызвать к его несуществующей совести. «Ну разве это ложь, дорогая Тьяра?» Шагнул он ко мне со змеиной улыбкой на губах. «Это правда. Всего лишь слегка не доведенная до конца. А он не за горами, знаешь ли». Можно было только подивиться подобной самоуверенности. Выходит, граф уверен, что вскоре дополнит шкуру Ахалтикинса моей собственной. И откуда он, интересно, набрался подобной уверенности? «Зачем вам все это нужно?» Тот пожал плечами, не отведя от меня внимательных глаз. На их дне теплилось нечто, до конца необъяснимое привычными словами. «Ожидание». Любование, предвкушение, мрачный восторг. Сложный клубок эмоций, заставляющий сердце биться быстрее. Но точно не от того, что я эти эмоции разделяла. Вовсе нет. Мне хотелось рвать и метать. Порвать бы интригана по частям прямо сейчас. И скормить ночному монстру. «Мне это нужно, потому что я этого хочу», проговорил он медленно, по слогам таким тихим и низким голосом, что у меня тут же отпало желание задавать дополнительные вопросы. Наверное, если бы я была сумасшедшей в своей семье, то Корольд был бы им в своей. Но каждый из нас сходил с ума по-своему. Я строю планы по избавлению людей от неизвестного монстра, а он любыми способами стремясь заполучить ту, что по своей воле никогда ему принадлежать не станет. Ну что ж, раз результат заведомо определен, так почему бы не потратить время, получив некую выгоду от процесса? Что вы наговорили обо мне в Торлисе? Ничего особенного. Всего лишь намекнул, что ты банкрот. А там слухи, сплетни. В общем, молва взрастила мой невинный намек до ужасающих размеров. Я прикрыла глаза, медленно выдыхая скопившуюся внутри ярость. Хм, отличный с его стороны ход. Если у благородной столичной персоны и была в глазах общества определенная ценность, то заключалась она исключительно в количестве ее капиталов. Помнится пара известных историй, когда одни из самых уважаемых господ, потерявших по разным причинам свои состояния, Становились настоящими изгоями. Выходит, теперь это случилось и со мной. И после этого вы считаете себя благородным человеком?» Усмехнувшись, он облокотился о перила мансарды, продолжая сверлить меня взглядом. «Ну что ты? Благородным меня может назвать кто угодно, кроме меня самого и тебя, дорогая Тьяра». Но иногда благородство — непосильный груз, который только мешает добиваться желаемых целей. Похоже, констатации фактов я тут никого не удивлю. И какая же вам выгода от подобного брака, которого никогда не состоится, оставаясь я в своем уме и трезвой памяти? Разве не очевидно? Прекрасная девушка. Каким бы человеком я ни был, моя дорогая, «В моей душе плещутся те же чувства, что и у всех остальных. Просто я всегда добиваюсь желаемого. Вот и все. И тебя я тоже добьюсь, чего бы мне это ни стоило». Все это начинало напоминать какую-то жалкую трагикомедию. Покачав головой, я брезгливо выдернула руку из его захвата и направилась на выход. «Чего же хочешь ты, Яра? Его насмешливый вопрос догнал меня уже у самых дверей. Я поглядела сквозь их тонкое стекло на веселящуюся толпу, откуда нет-нет да выстреливали в нашу сторону любопытные взгляды. Благо на мансарде мы были как на ладони. Хоть слышать нас не могли, зато видели прекрасно, что помешало бы Коральту реализовать свой неблагородный план Пожелаю скомпрометировать меня прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Нет, я вовсе не об этом. Разве нет у тебя никаких сокровенных желаний? Ведь у каждого человека они должны быть. Нечто такое, чего бы он желал всем сердцем. думая об этом ежедневно. И ты наверняка не исключение. Из жалкой трагикомедии ситуация прямо на глазах превращалась в разговор с дьяволом. Искуситель сверлил мою спину нетерпеливым взглядом в ожидании ответа. «Что, неужели хочет предложить выгодную сделку?» И тут в моей голове медленно, но верно сформировался хитрый план, как обвести дьявола вокруг пальца, побив того его же оружием. Стараясь не улыбаться слишком уж широко, я обернулась состроив на лице мечтательное выражение. «Разумеется, такое желание есть». «И что же это?» Он даже поддался вперед, нетерпеливо сверкая глазами. «А вам что за дело?» «Возможно, я смогу помочь». «Но не безвозмездно, не так ли?» Граф скопировал мою усмешку. «Я никогда ничего не делаю просто так, как вы уже заметили». Кто бы сомневался. «И чего же вы хотите в обмен на исполнение моего желания?» «Тебя, конечно же, моя дорогая Тьяра». «Мне нужен зверь», — промолвила я быстро, пока не передумала, иначе велик был соблазн плюнуть графу под ноги и удалиться с остатками собственного достоинства. Однако под ноги ему полетело именно оно, мое достоинство». «Зверь?» «Именно. Тот самый, что терроризирует округу, заставляя население в спешном порядке покидать эти места. Не слышали о таком?» Его светлые брови взметнулись вверх. «Хм... Нечто подобное слышал, но, каюсь, не придал большого значения. И зачем вам этот зверь?» «Если его не станет, люди вернутся». Рябиновка начнет процветать и возразиться в былом величии прекрасного места для путешествий и выгодных инвестиций. А иначе, через несколько лет, здесь не останется никого и ничего, кроме безлюдной звериной пустоши. Шагнув вперед, он с мягким удивлением оглядел меня с ног до головы, словно бы видел впервые. Честно говоря, иногда я думаю, что ты слишком хороша для такого, как я. Благо, эта мысль задерживается в голове ненадолго. «Хорошо, ты получишь своего зверя вскоре после того, как мы заключим письменное соглашение». «Ну, куда ж без этого? А подписывать придется не иначе, как кровью». Хм, да глупо было надеяться, что сделка подразумевалась лишь на словах. Корольд, судя всех по себе, вряд ли бы поверил мне на слово. Но и я не могла рисковать, заключая письменное соглашение с этим опасным интриганом. «Так не пойдет?» «Нет?» Я категорично покачала головой. «Если вы не верите моему слову, то что помешает мне нарушить и письменное соглашение?» «Ничего. Да и какой чиновник захочет заверить подобный бред?» Он помедлил, раздумывая о рисках. уж чи чьи-чьи...» а его риски в данном случае были бы минимальны. В любом случае, согласись я на сделку, это в разы увеличит его шансы заполучить свой ценный приз. По крайней мере, наверняка именно так граф и посчитал. «Я в тебе не ошибся», — выдал он наконец. «Ну что ж, тогда договорились, моя дорогая. Как только ты получаешь своего зверя, я получаю тебя». Коротко кивнув, я развернулась и быстро вышла с мансарды, закусив губу, чтобы не рассмеяться. «Если Корольд действительно верит в то, что я выполню свою часть сделки, как только он исполнит свою, тогда он не просто глупец, а самый настоящий идиот».